«Армения». «Хорошо. В этом вопросе вы меня убедили». Романов с большим сожалением вылил в рюмки остатки двина и продолжил. «Давайте обсудим еще одну тему. Армянскую. Точнее, связанную с Арменией». «Я весь внимание, Григорий Васильевич, подобрался Примаков». Романов встал из-за своего кресла, прошелся по кабинету к двери, постоял около окна, наблюдая эволюцию снегоуборочной машины по Ивановской площади, Потом продолжил. По имеющимся у меня эм, сведениям, в ближайшие две недели на территории Армянской ССР произойдет катастрофическое землетрясение. До 10 баллов по шкале Рихтера. Помилуйте, товарищ Романов. Перешел на официальный язык Примаков. Откуда же у вас могут быть такие данные? Землетрясение у нас в стране никто пока предсказывать не умеет. Да и в остальном мире тоже. «Я не могу раскрыть источник этих сведений», — глухо ответила так на генсек. «Однако предыдущая информация от данного источника подтвердила точностью не менее 90%. Так...» «Тут пришла очередь Примакова чесать свой затылок. И что еще сообщил ваш источник?» «Эпицентр землетрясения будет на глубине около двух километров, прямо под населенным пунктом Спитак. Также сильно будут затронуты Ленинакан» И Кировакан. Ереван и Армянская АЭС останутся в стороне. В Спитаке ожидается сплошное разрушение всей городской застройки. В соседних городах до половины домов развалится. Оценочное количество жертв от 30 до 50 тысяч убитых и 100-150 тысяч раненых. Так, не нашел других междометий Примаков. Дата какая? 7 декабря около 12 дня. Что вы предлагаете? Пришла очередь у Примакова задать такой вопрос начальнику. Эвакуацию предлагаю. Что ты еще можно предложить, буркнул Романов. Но ведь возникнут многочисленные вопросы. Напомнил Максимович, на них как-то надо будет отвечать. Вам что важнее? Прямо спросил Романов, людей спасти или на вопросы ответить. Люди, конечно, важнее. Но ведь и об остальном забывать не стоит. Вот и разработайте перечень мероприятий по этой теме. Предельно прямо заявил генсеку. «У вас под началом самая мощная в мире спецслужба. Вам, как говорится, и карты в руки». «Эх!» — улыбнулся тот. «Да, я в картишки не перебрасывался. Но мероприятия, конечно, будут разработаны». «Так, сколько у нас осталось времени до 7 декабря?» «Сегодня 21 ноября, понедельник. Значит, до среды 7 декабря», — справился он по настольному календарю, «остаётся 15 дней, больше двух недель». Если вам интересны мои предварительные прикидки, могу поделиться». «Конечно, интересно. Что вы спрашиваете?» «Так вот. Спитак хорошо бы выселить полностью. Можно недалеко. Палатками и временными домиками армия поделится. С Соколовым договаривайте сами. Скажите, что я выдал вам карт-бланш. Лениноканд с Кироваканом можно выселить частично. Только дома от четырех этажей и выше. Как это легендировать, придумайте сами. У меня не получилось». И еще, когда все закончится, придется переселять во временное жилье порядка ста тысяч. Продумайте этот вопрос. А если землетрясения не будет? Задал, наконец, главный вопрос Примаков. Продумайте этот вариант, махнул рукой Романов. Хотя лично я считаю его крайне маловероятным.